Верховный Бог. Специально для сайта Аулейд.ру Глава 110. Травля слабых. В голове Джао Фэн девять изменений картины «Иллюзии рыб» воспроизводились снова и снова. Джао Фэн чувствовал, что все эти изображения содержали невероятно глубокую истину и что их понимание было даже намного тяжелее, чем «Четыре позиции ветра». Если бы он был в состоянии полностью понять картину «Иллюзии рыб», он получил бы особенное вознаграждение, которое было бы очень полезным для него. «Хм, если бы ты был в состоянии понять девять изменений в картине «Иллюзии рыб», мы бы даже не имели права стать твоими наставниками». Старец в белом одеянии улыбнулся. Прислушавшись к их разговору, Джао Фэн понял, что имя старика в белом было Джан, и его сильной стороной является боевой арсенал – в то время как старика с красным лицом звали Гуань, и он был опытным мастером изготовления пилюль. Джао Фэн решил называть их старейшина Джан и старейшина Гуань. Покинув второй этаж, Джао Фэн ощутил, что Диакон Цю теперь смотрел на него в совершенно другом ракурсе. Если бы это было раньше, он казался бы всего лишь жалким муравьем в глазах Диакона Цю. Однако после прохождения третьего испытания, Диакон Цю наконец понял, что Джао Фэн нельзя недооценивать. «Старейшина Гуань, почему ты споришь со мной? Разве ты не видишь, что этот мальчишка является гением именно для боевого арсенала?» Сердито сказал старейшина Джан. Этот юный паршивец, находившийся всего лишь на пределы укрепления, был в состоянии анализировать вплоть до седьмого изменения в картине «Иллюзии рыб» за короткий промежуток времени, тогда когда же могущественные магистры предела Вознесения не могли сделать этого так быстро. Ты ошибаешься. Старейшина Джан разве ты не видишь, что этот юноша имеет высокие и перспективные навыки, и он обладает чрезвычайной точностью. Это именно то, что нужно от магистра по изготовлению пилюль. Старейшина Гуан нетерпеливо ответил. Пока они говорили, они в очередной раз начали сердито спорить между собой. Диакон Цю был в шоке. Он даже не предполагал, что молодой гений с таким посредственным талантом сможет привлечь внимание сразу двух наместников. Он с надлежащим почтением относился к этим двум наместникам не только потому, что они оба были наполовину истинного священного предела, но также и по той причине, что они внесли большой вклад в развитие клана и обладали властью на уровне старейшин. Как только он вышел из старинного здания, Джао Фэн встретился с лордом Гуанзюнь, Ян Циншань и Нань гунфан Зная, что Джао Фэн снова получил максимальный балл, улыбка удовлетворения появилась на лице лорда Гуанзюнь. Третье испытание закончилось в тот момент, когда солнце спряталось за горизонтом, и в соответствии с полученными баллами молодые гении, занявшие первую двадцатку, должны были быть приняты. Только 20 лучших будут приняты в клан, сказал Диаконцу. Молодые люди были чрезвычайно взволнованы, когда они ожидали результатов. Первое место Сяо Сунь, восемь баллов. Второе место Юнь Мэнсян, семь с половиной баллов. Третье место объявлял ученик клана. «Десятое место! Джао Фэн! Шесть баллов!» Только на десятом месте Джао Фэн услышал свое имя. Хотя Джао Фэн получил максимальный балл за последние два испытания, его первый результат был слишком посредственным, так что его общий ранг был невысок. Даже Ян Циншань был оценен выше, заняв шестое место. Нань Гун Фань также успешно вошел в первую двадцатку, заняв семнадцатое место. Все три ученика были приняты. Лорд Гуанзюнь был вне себя от радости и гордости. Все присутствующие молодые люди прибыли сюда в сопровождении своих старших наставников, и немногие из них были в состоянии послать все свои молодые поколения в клан. «Лорд Гуанзюнь, твои три ученика показали себя довольно хорошо». Лорд Цанте рассмеялся. Лорд Гуанзюнь мог услышать легкую иронию в его словах, хотя все три его ученика... успешно вошли в клан, их таланты не были достаточно высокими, так что они не имели шансов добиться чего-то большего, чем нижний класс клана. С другой стороны, внучка лорда Цанте, Лю Юэр, имела священное тело высшего уровня, и она была принята в клан сразу же после первого испытания. Вскоре имена первой двадцатки были объявлены. Клан Разбитой Луны принял в свои ряды в общей сложности 22 ученика, включая нескольких главных талантов среди них. таких как Сунь Юаньхо, который обладал переменчивым телом и был сразу принят в качестве участника одним из главных старейшин. Помимо этого, такие ученики как Лю Юэр, Сяо Сунь и Юнь Мэнсян все имели талант высшего уровня. В тот же день все новые ученики направились на кафедру внешнего класса, чтобы зарегистрироваться. Диакон Цю был куратором внешнего класса, и он объяснил им все правила. Группа молодых гениев слушала внимательно. Они все были полны ожиданий, направляясь в сторону кафедры внешнего класса. «Боже мой, какой дворец!» Один из молодых гениев внезапно воскликнул и указал на парящий дворец в лазурном небе. Загадочный дворец плавал в лазурном воздухе, окруженный вспышками молний. Так что все это отражало какое-то древнее чувство. Сердца молодых людей бешено колотились, когда они увидели эту сцену. Все выглядело просто как в сказке. По правде говоря, Джао Фэн уже видел этот древний дворец, находящийся за пределами клана. Но когда он оказался ближе, он увидел его еще более подробно. Это древние руины клана Разбитой Луны, которые называются Дворец Плавучей Волны. И эти руины являются одними из запрещенных оснований клана. Любой, кто попытается войти туда без разрешения, будет убит немедленно. Голос Диакона Цу прозвучал холодно, когда он просто сказал, как это все было. Молодые гении подавили свои любопытство и подумали, что дворец «Плавучей волны» все еще был более загадочным, чем казался сперва. Острые глаза Джоу глубоко ощутили таинственный древний ореол, когда он вновь присмотрелся к дворцу «Плавучей волны», а его левый глаз начал пульсировать. По дороге окружающий вид заставил всех остальных молодых людей закрыть глаза от удивления и страха. Диакон Диаконсю наконец помог новым ученикам расположиться на ночлег, И после этого Джао Фэн и два других гения попрощались с лордом Гуанзюнь. Лорд Гуанзюнь посмотрел на Джао Фэн глубоким взглядом перед тем, как уйти. Образы той картины казались все больше и больше заполняли сердце Джао Фэн. «Я не только осуществлю желание моего учителя, я также достигну пикового уровня среди этого поколения». Джао Фэн сжал кулаки, его кровь бурлила. Этот мир кланов завлекал его все сильнее. Согласно правилам клана «Разбитой Луны», всем новым ученикам сперва предоставлялось несколько свободных дней для ознакомления с кланом, и только потом они получали задания. Они были обязаны возместить клану все расходы на лечение и ресурсы, которые они получили, и для этого они должны были выполнять различные задания. Некоторые из них были хорошие, некоторые плохие. Некоторые из плохих заданий заключались в захвате добычи и балансировании на грани жизни и смерти – а самые опасные задания предполагали убийство тварей и использование руин. По истечении трех дней клан объявит нам эти задания, и я боюсь, что Цуанчэнь будет вмешиваться в это и создавать трудности для нас». Ян Цин-шань и Наньгунфань Фань были сильно обеспокоены, в то время как Цзяо Фэн оставался спокойным. Новые внешние ученики были определены на проживание в деревянных помещениях в течение трех дней – Однако, как только они оказались на месте, новые ученики столкнулись со старыми учениками. Снаружи послышались звуки борьбы, но они быстро утихли. Джао вышел из своей деревянной комнаты и увидел, что два или три новых ученика лежали на земле, пытаясь подняться. «Эй, новые ублюдки! Я оказываю вам большую честь, позволяя вам постирать мою одежду и принести для меня воду!» Человек, лицо которого было исполосовано шрамами, презрительно посмотрел на новоприбывших учеников. Это Чэнь Фэн. Он занимает двадцать восьмую позицию среди внешних учеников. Я не могу поверить, что он проявляет интерес к травле новых учеников. Некоторые из старших учеников наблюдали за этим в недоумении. Чэнь Фэн занимал двадцать восьмое место среди внешних учеников, и он уже достиг пика девятого ранга. Джао Фэн подсчитал, что сила этого противника была даже немного сильнее, чем сила Елин Юнь. Даже Сяо Сунь, который имел самую высокую культивацию среди новых учеников, не осмеливался бы бросить ему вызов. Подавленные пугающей мощью Чэнь Фэнь, несколько внешних учеников нехотя отправились стирать его одежду. дже, -дже я слышал, что на этот раз к нам прибыли две хорошенькие цыпочки, и одна из них является принцессой!» Чэнь Фэнь облизнул губы, и он медленно подошел к месту, где поселилась принцесса Юнь Мэнсян. Юнь Мэнсян открыла дверь и холодно сказала: Ты не посмеешь даже прикоснуться ко мне. Чэнь Фэнь улыбнулся, но он не посмел обидеть Юнь Мэнсян. Поскольку эта девушка являлась принцессой страны облака, у нее были хорошие связи с высокими представителями страны и клана. Кроме нее, Сяо Сунь также имел близкие связи с кланом, так как он происходил из самого большого и влиятельного семейства в уединении. Даже такие гении, как Лю Юэр, получили наилучшее отношение здесь, благодаря таланту священного тела высшего уровня. Именно те, которые обладали высоким талантом, имели все шансы на великое будущее. Так что даже Чэнь Фэнь не смел быть слишком высокомерным к ним. «Этот Чэнь Фэнь – настоящий ублюдок, который боится сильных и запугивает слабых!» Новоприбывшие ученики затаили ненависть в своих сердцах. Чэнь Фэнь не осмеливался задевать Сяо Сунь, Юнь Мэн Сян и Лю Юэр, зато он был очень высокомерен ко всем остальным. Джао Фэн наблюдал все это, сохраняя хладнокровие, он пока не вмешивался. В эту первую ночь в клане все молодые гении были слишком взволнованы, и они не смогли уснуть. Так что Джао Фэн также решил продолжить изучение своей техники серебряной стены и возвратной техники дыхания вместо сна. При этом он вновь попытался получить представление о четырех позициях ветра. Он уже усовершенствовал первые две позиции, и он также получил около 70-80% понимания третьей позиции – частичной позиции ветра. Джао даже попробовал использовать четвертую позицию – позиция обжигающего ветра, но сила этого навыка была настолько мощной, что Джао был напуган даже просто глядя на это. Навык частичной позиции ветра был предназначен для создания чрезвычайной резкости, и согласно одной из целей, это был навык наступления – время как навык позиции «обжигающего ветра» был направлен сугубо на уничтожение, сжигая все на своем пути. Во второй половине дня Джао Фэн встал со своего места и вышел из своей комнаты, подавляя усталость. «Эй, сопляк, выстирай мои носки!» – раздался властный голос. Джао Фэн увидел, что этот голос принадлежал Чэнь Фэн, который занимал двадцать восьмую позицию среди внешних учеников. Голос Чэнь Фэн был холодным и надменным – Он бросил пару вонючих носков перед Джао Фэном, затем развернулся и ушел, как будто был уверен, что Джао Фэн выполнит это безоговорочно. На самом деле, Чэнь Фэн уже все узнал о нем. Например, он знал, что Джао Фэн имеет самый обычный талант и не слишком высокую культивацию, поэтому Чэнь Фэнь совершенно не беспокоился о том, что Джао Фэн может отомстить ему. «Неужели этот парень действительно думает, что я покорно сделаю это?» Лицо Джао Фэна помрачнело, Затем он легко взмахнул руками и тут же поднялся хаотический ветер, который разорвал в клочья вонючие носки Чэнь Фэн. Эта сцена повергла в шок Янь Цинь Шань и Нань гуньфан, которые только что проснулись и вышли из своих комнат.